Глава 17. Вот этого мрачный зрёг Фридрикссон сейчас сидят Туве Янссон. Когда Шиллар добрался до цели своего путешествия, солнце уже склонилось к закату, и над болотом сгущались сумерки. Если бы сейчас его видел кто-то из давних знакомых, то вряд ли узнал бы в этом ходящем комке грязи всегда аккуратного и опрятного короля.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 оставшись после укуса неизвестного насекомого, напоминавшего громадного слепня. Лицо тоже распухло, покраснело и покрылось волдырями до такой степени, что трёхдневная небритость на нём уже становилась незаметна. На левой руке чуть выше локтя побагровел ожог, приобретённый при встрече с полтоядным растением. Злополочный левый ботинок давно остался в пасти гигантской сырконожки, не рожавшей черистей даже после отрубания головы.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 Действие укола давно закончилось, и все раны и увечья, как старые, так и свежие, превращали каждое движение в мучительную пытку, и каждый шаг в подвиг. Острая дёргающая боль в ране перемежалась с сижением в местах укусов, то есть везде, и ноющая ломотой во всех мышцах. Шиллар давно оставил попытки о чём-либо думать, ибо думать в таком состоянии вообще было невозможно, и тупо шагал вперёд, из последних сил, удерживая в голове одну последнюю мысль: Он должен дойти до пирамиды во что бы то ни стало. Зачем? А кем они его знают, неважно. Просто надо дойти, а там видно будет. Когда до подножия пирамиды оставалось всего около 1000 локтей, идти стало немного легче. Под водой, на глубине не больше локтя, появилась твёрдая поверхность. Наверное, когда-то тут была дорога. Последние шаги уже почти пришёл. Мысленно подбодрил себя Шиллар и попытался вспомнить, зачем же он сюда столь отчаянно рвался. В голове царила такая неимоверная путаница, что вспомнить сразу не удалось. Лишь смутно всплыла подсознательная уверенность, что его здесь кто-то должен ждать, и, видимо, напрасная, потому что ни на пирамиде, ни рядом у подножия никого не было. Как бы то ни было, подумал валящийся с ног путник. Я выбрался из болота и нашёл место, где можно сесть или даже лечь. Не боясь провалиться в трясину или попасть в зубы крокодилу, и как будто сглазил. Недалеко позади послышался подозрительный плеск, будто кто-то шлёпает по болоту вслед за ним. Шэла роглинуса, истинно в зубы, из последних сил ускорил шаг. Из зарослей выбирался огромный крокодил. Пирамида приближалась с каждым шагом, до неё оставалось лактей 700, и уже хорошо видны были ступени, ведущие к вершине.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 В этот миг вырвали у него из главы осталась лишь неудержимое животное желание жить, которое гнало его вперёд, подхлёстывало и заставляло измоченное тело находить силы для последнего рывка. 500 локтей. Крокодил шлёпнул по дороге далеко позади. Расстояние до него было намного больше, чем до пирамиды, но и сокращалось оно гораздо быстрее. Почему-то всёти не впервые в жизни, у Шелара не возникло ни малейшего желания прикинуть на глаз расстояние и скорости и высчитать, кто доберётся до цели первым. Он отчаянно кавылял вперёд, опираясь уже не только на костыль, но и на меч, и боясь лишний раз оглянуться, чтобы не терять драгоценные секунды. 400 локтей. В лавещах хлюпа не слышалось всё ближе, а идти становилось всё труднее. Правая нога так и норовила подогнуться.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 И вдвойне обидно было бы умереть именно сейчас, когда спасение так близко. Проклятье, неужели эти бессовестные боги, если они есть, решили, что он ещё недостаточно познал обратную сторону пути? 200 лакций. Шиллар уже видел, как по стремительным леещи воды расходятся волны, догоняя его, и чувствовал, как дрожит земля под тяжеленной туши хищной рептилии.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 До пирамиды оставалось около ста локтей. До kırказила не намного больше, и он двигался быстрее. Через десяток шагов вода кончилась, и по сухому кавню идти стало легче, но эта маленькая радость уже никак не могла помочь выиграть время. Шэлар попытался прибавить скорости, но безуспешно. Сердце колотилось как безумное, голова кружилась, а дыхание давно превратилось в прерывистые хриплые стоны. Они добрались до цели одновременно.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 качестве разумного не рассматривается. Он посмотрел вниз. Крокодил неумолимо приближался. Издалека в сумерках он казался огромным сказочным чудовищем, хотя Шилара ещё внизу успел заметить, что лап у него всё же четыре, а не шесть. Всё-таки сбежать не удастся, и помощи тоже ждать неоткуда. Вряд ли те далёкие голоса, что пытались дозваться его на болоте, искали его с богородной целью спасти.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 Если повезёт, может быть, попадёт. Если очень повезёт, крокодил отпрянет, а ступица и свалится вниз. Если удача будет особо благосклонна, ну, хотя бы для равновесия. После всего пережитого за последние дни он больше не полезет наверх, а поползёт искать добычу попроще. До второго яруса Шелар добирался уже без той безумной суеты, которая владела им во время отчаянной гонки со смертью подножия пирамиды. Теперь спешить было некуда, и не было нужды надрывать мышцы и задыхаться. Кстати, надо всё-таки хоть немного меньше курить, действительно лёгкие слабеют. Повязка всё больше пропитывалась кровью, а что творилось под ней, не хотелось даже представлять, особенно учитывая тот факт, что даже относительно чистой тряпки, чтобы сменить повязку, поблизости не наблюдалось. Добравшись до второго яруса и пясьв на верхнюю ступеньку, Шэлар без особой надежды что-то понять, пощупал промокшую штанину, Выяснил, что жар от воспалённой раны чувствуется даже сквозь слои бинтов и ткань одежды, а прикосновение только усиливает и без того нестерпимую боль. Со стоном выргулся и не глядя вытер окровавленную ладонь о влажный шершавый камень ближайшей скульптуры. Об этом можно будет подумать потом, если это будет ещё актуально, вернее, если потом вообще будет. Крокодил приближался.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 И когда каменная плита, на которой он стоял, неожиданно поехала под ногами, всё-таки не устоял и с безнадёжным стоном скатился по узкой каменной лестнице. Он ещё увидел высоко над собой лишь куток темнеещего неба с блёссящей луной, а потом плита задвинулась и стало темно. Рёв, топот и разногласы голодёшь слышались по всему заброшенному городку ещё с полчаса. Очемилый грак с наиемником на загривке всё это время бесцельно носился по улицам и приплошил всю местную живность, от тараканов до крыс и собак. Потом шум стих вдалеке, и непонятно было, то ли зверь наконец сдох, не вынеся издевательств, то ли всё-таки звернулся и добрался до обидчика, то ли просто слишком далеко ускакал. Витька всерьёз обеспокоился за судьбу отчаянного пришельца, и по лицам остальных было видно, что в своём беспокойстве он не одинок.